Глава девятая Первая «Узнал? Ну, значит, я становлюсь популярен», — улыбнулся я, хотя внутри меня не было и намека на веселье. руки тоже стоял в напряжении, готовый в любую секунду ринуться в атаку. «Популярность в Аскариоте не самое лучшее, что может произойти. Я бы даже сказал, что лучше вообще не быть тут на слуху», — произнес Соломон, достав из кармана небольшой прямоугольный предмет, умещающийся в ладони. Я напрягся еще сильнее, положил руку на оружие, произнес «Узнал и узнал, что с того? Нам нужен реактор, проводим сделку и расходимся. Я вас не видел, вы меня». Соломон звонко рассмеялся. «Я что-то смешное сказал?» — нахмурился я. Желание всадить этому придурку пулю в лоб увеличивалось в геометрической прогрессии каждую секунду реактор это пустяк по сравнению с тем какая рыба заплыла к нам в гавань оскалился соломон лис за чью голову дают огромные деньги чем же ты так насолил большим людям хотя мне это не интересно только деньги это что за штука кивнул я на предмет в руках торгаша только без шуток иначе мы Соломон махнул рукой, и меня сбила с ног невидимая сила. Автомат полетел в сторону. «Корпум, вяжи этого!» — да покрепче рявкнул Соломон, сам в это время примериваясь к Рокке. шкуродёры обещали за него кругленькую сумму. Пошевеливайся, а я пока с его дружком разберусь». Робот попятился назад, попытался провести неожиданную атаку, но торгаш, несмотря на свои габариты, ловко увернулся и ответным выпадом повалил Рокке с помощью своей штуковины на землю. Я тряхнул головой. После невидимого удара перед глазами все плыло. Глупо улыбаясь и тряся головой, подошел к корпум. Одним ударом ноги я повалил его в пыль, но добавлять не стал, не было времени. Вместо этого бросился к лежащему автомату. Не успел. Соломон заметил мой маневр и вновь махнул рукой. Невидимый кулак, очень похожий на тот, которым обладал Борис, глава церкви, обрушился на спину. Я вскрикнул, меня вжало в землю, да так, что я едва мог дышать. «Лежать я сказал!» — злобно процедил Соломон. «Корпун, ты совсем ни на что не способен, кроме уничтожения в промышленных масштабах сахара!» «Свежи этого засранца немедленно, иначе я сделаю из тебя отбивную!» Корпун поднялся, посеменил ко мне. «Надо было продать тебя работорговцам. Больше пользы было бы!» — с отвращением произнес торгаш и усилил давление кулака. Кости в моем теле жалобно затрещали, воздух из легких со свистом вылетел, а вздохнуть я уже не смог. Соломон продолжал ругать своего подчиненного. «Ты настолько безмозглый и тупой, что...» Подоспел Рокки. Взмах конечности, и Соломон с истошными криками рухнул на землю. Ноги его были перебиты. Еще бы, ни одна плоть не выдержит металлической мощи робота. Давление на тело уменьшилось, я смог вновь дышать. Корпун вскрикнул, увидев жуткую картину, которую сейчас из себя представлял его хозяин. Вскрикнул, но не отступил. Подскочив ко мне, обрушил целый камнепад ударов, весьма ощутимых. Я попытался защититься, но после невидимого катка, который проехался по мне, все тело нестерпимо болело, и каждое движение отдавалось такой болью, что едва сдерживал крик. Корпун, тем временем, войдя во вкус, как следует разукрасил мне лицо и принялся остервенело душить. Я закряхтел, попытался скинуть врага с себя, но жалкая попытка не увенчалась успехом. «Помогите!» — истошно закричал Соломон, и я быстро понял, что нам не сдобровать. Слева и справа раздались выкрики. «На торговца напали! Наших бьют!» «Опасность! Дави гадов!» Ситуация становилась с каждой секундой все дреннее и дреннее. «Рокки!» — крикнул я. Робот подскочил ко мне и одним взмахом откинул Корпуму в сторону. Парень шмякнулся в кусты, но тут же, как ни в чем не бывало, подскочил на ноги и вновь бросился в атаку. Робот вновь откинул его, но корпум был словно резиновый, и удары, сыпавшиеся на него, его не беспокоили, хотя и оставляли страшные гематомы и синяки. «Под наркотой», — понял я. «Вот они!» — раздался густой бас совсем рядом, и сразу же автоматная очередь. Пули лязгнули по корпусу Рокки. Робот обернулся и получил мощный заряд дроби прямо в грудь. скрежеща зубами, я с трудом поднялся на ноги, огляделся, пытаясь найти заветный реактор. Последний раз он находился в руках корпуса Сейчас же его нигде видно не было. Толпа накатила сразу, без прелюдий. Я успел подхватить автомат и отскочить назад, прежде чем мощный взрыв окатил округу ударной волной и с толпом огня. Вновь закричал Соломон, попавший под удар. Волосы на его голове горели дымным пламенем. Давая дугой очередь, я бросился к Корпуму. В два прыжка преодолел разделяющее нас пространство. Схватил наркомана за шкирку и хорошенько встряхнул. «Где реактор?» — в самое лицо выкрикнул ему, но... Тот никак не отреагировал на вопрос, глупо пялясь на меня. Пришлось пройтись по карманам, ловко орудуя пальцами. Они свое дело помнили. Я вдруг на короткое мгновение поймал себя на мысли, что удовольствие теперь воровство не доставляет. Наоборот, появилось какое-то мерзкое чувство, словно сную я не по карманам, а в болотной жижи полной пиявок и прочей гадости. Реактор обнаружился во внутренней подкладке куртки. Корпун фыркнул, сипло рассмеялся. Стеклянные глаза налились кровью. Я понял, что парень явно перебрал с сахаром и теперь ловит передоз. «Ну и ладно, будет ему уроком». роки валим!» — крикнул я, швырнув Корпума в куст. Робот проредил толпу точными выстрелами, оттеснил врагов назад. «Они уже сообщили», — произнес Рокки, но договорить не успел. Очередная взрывная волна опрокинула его на спину. Кому сообщили, что сообщили, вопросы без ответа оставались недолго. Едва на земле появились светящиеся алым круги порталы, из которых показались шкуродеры, я быстро сообразил, чем пахнет это дело. Жареным. А может, даже и пережаренным. Шкуродеры шутки не будут шутить, и за свое поражение отомстят по полной. Несколько бойцов выскочило из портала и немедля начали поливать всю округу свинцом, не разделяя толпу на своих и чужих. Крошили всех. Торговцы закричали тем, что они свои, но шкуродеры терять времени на разборке не стали. Зачищали все по полной. Отмороженные ребята. Я подбежал к Рокке. В самое лицо прошипел ему. «Поднимайся!» «Не могу!» «Простонал он. Почему? Блок движения поврежден. Твою мать! Беги, я их задержу!» «Нет, я тебя не оставлю. Починить сможешь?» Робот задумался. «Нет, мобильная корректировка невозможна. Нужен энергоблок». Я вновь выругался. Дал очередь, осаждая самых дерзких шкурадеров, прорвавшихся через гору трупов, которые сами же и возвели. «Ползти сможешь?» «Могу, но это сильно замедлит наше отступление», — произнес Рокки. «Иди один, это самый оптимальный вариант». «Нет, братец, своих не бросаю в беде». «Что ты там говорил насчет энергоблока?» «Нужен энергоблок, с помощью него возможна временная замена блока движения на блок анализа». Реактор можно использовать в качестве энергоблока. У него другие разъемы, но если... Руки, давай, действуй, держи, я протянул ему реактор. Но ведь тогда... Меняй, давай, рявкнул я на робота. Потом будем разбираться с другими проблемами по мере их поступления. Давай, действуй, а я пока шкурадеров попытаюсь задержать. Робот кивнул, принялся быстро снимать защитный кожух на бедре. Я поднял оружие и ринулся в атаку. второе Первый шкуродер, тот самый, который щедро осыпал территории черного рынка гранатами, получил в шею пулю и, окропляя кровью землю, с криками отлетел в сторону. Второй автоматчик, так метко выщелкивающий людей, которым сегодня не посчастливилось здесь оказаться, пошел следом. Я быстро перезарядил автомат и отошел на левый фланг. Укрывшись за ржавым остовом машины, я принялся отбиваться, чтобы выиграть хотя бы лишнюю минуту для ротки Я глянул на робота. Тот, несмотря на плотный огонь, как ни в чем не бывало, продолжал ковыряться в собственных внутренностях, иногда что-то остервенело оттуда, вытаскивая то моток проводов, то какие-то детали. «Поспеши!» Что-то со свистом пролетело над самой головой. Я даже не успел пригнуться. Раздался глухой хлопок, и меня окатило мелкими камешками. Я оглянулся и с ужасом увидел голову одного из наркоторговцев. Шкуродеры прорвались ко мне с помощью бомбы и теперь уже не сдерживаемые ничем шли прямиком на меня. Я осадил их автоматной очередью, но на место упавших немедленно встали другие. Их было много, и я быстро понял, что всех их перестрелять мне не удастся. С тяжелым чувством я начал отступать, хотя особо уходить было некуда. «Помог Рокки!» Заметив, что меня прижали, он кинул в самую гущу толпы шкурадеров гранату. Рвануло знатно. Врагов раскидало в разные стороны, внеся в ряды сумятицу. Я кивнул в знак благодарности Рокки и переменил позицию, рванул на другой фланг, попутно отстреливаясь. «Поспеши!» — крикнул я роботу, подстреливая очередного шкурадера. «Готово!» — ликующим тоном произнес Рокки и встал на ноги. Огромный трехметровый робот вызвал среди врагов бурную реакцию. «Уничтожить!» — яростно закричал один из бойцов и тут же упал на землю. Я ранил его в ногу. В ответ полетел целый рой свинцовых пчел. «Бежим!» — крикнул я Рокки. И мы рванули на наутек. Мы миновали небольшую канаву, вышли на возвышенность и уже готовы были драпануть во всю мощь к реке и лодочникам, которые нас ждали, как острая боль пронзила мне ногу, и я упал. Попытался встать. И не смог. Робот, взглянув на меня, грязно выругался. Даже я удивился такой реакции роки Попытался встать и опять не смог, словно вместо ноги у меня был привязан кусок чужой плоти. «Что за черт?» прошипел я. И вдруг тело чуть ниже пояса пронзила невыносимая боль. Она начала находить волнами, такими мощными, что я едва не потерял сознание и лишь закричал, что было сил, чтобы выплеснуть ее криком. «Рокки, «Все за черт!» — в паузе между двумя болевыми волнами выдохнул я. «Тебя подстрелили», — произнес робот. Тон его голоса мне не понравился. «Сильно?» — с замиранием сердца спросил я. «Ходить ты уже точно не сможешь», — произнес Рокки. И я понял, мы попали в очень гадкую передрягу. Третье. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, хоть и сам понял, что он имеет в виду. Хватило и одного взгляда на ногу, чтобы понять, что роки был прав. Чуть выше колена зияла огромная черная рана, опаленная с краев, из которой торчала кость. Как я еще не потерял сознание от болевого шока, я не знал. Но чувствовал еще немного и отключусь от потери крови. «Внимание! Вы получили большой урон. Необходимо срочно восстановить здоровье. Рокки, нужно...» Язык словно одеревенел и не слушался. Я почувствовал тошноту, перед глазами все поплыло. «Держаться, лис, не сдаваться!» «Рокки!» — вновь повторил я, собрав всю волю в кулак. «Необходимо перетянуть рану и остановить кровь!» Робот кивнул, подхватил меня одной рукой, второй пережал ногу чуть выше раны. Та сила, с которой он сжал ногу, заставила меня немного прийти в себя. «Полегче!» — выдохнул я, едва держась, чтобы не закричать. «Насколько меня хватит!» — На полчаса, не больше, — честно ответил Рокки. — Дело дрянь, надо. — Лучше молчи, не теряй силы, почем зря. Сейчас найдем аптечку, подлечим тебя. — Куда мы идем? — щулись от подступающей пелены, я попытался рассмотреть наш путь. По ощущениям казалось, что мы двигаемся не в ту сторону. — За аптечкой, — пояснил робот и прибавил ходу. — Его длинные ноги несли нас гораздо быстрее, чем могли угнаться шкурадеры. Мы пробежали мимо каких-то палаток и шалашей из веток, остановились возле одной из них. Рокки опустил меня на землю, и я на некоторое время потерял сознание. Когда опять очнулся, то ничего не мог разглядеть, все затянуло белой мглой. Чувствовал лишь, что нахожусь на руках Рокки, и мы куда-то очень быстро идем. «От шкурадеров оторвались», — произнес робот, увидев, что я очнулся. «Идем к лодке. Там и подлечимся». «Ты добыл аптечку?» — слабым голосом спросил я. Во рту пересохло и сильно хотелось пить. Голова шла кругом и сильно тошнила. «Да». «Где взял?» «На черном рынке торгуют не только наркотиками и оборудованием. Есть и аптечки. Очень хорошие, кстати. Так что будешь в порядке. Это уж точно. Добраться только надо скорее. До лодочников». «А реактор?» «Заряды еще больше половины. Думаю, должно хватить. Но как только я вытащу его из себя, то стану подобно тебе». В голосе Рокки промелькнула легкая тоска. «На рынке блоков не было? Не знаю. Некогда было искать». «Спасибо тебе большое», — произнес я, — «что не оставил меня. У меня же программа. Я не могу этого сделать», — задорно произнес робот. «А если бы мог, обязательно оставил бы». «Ах ты железяка!» «Ух, полегче не в моготу совсем. Потерпи, уже почти пришли. Возьми пока таблетку, чтобы снять боль и немного прийти в себя». Робот, не засунул мне в рот таблетку, едва не выбив зубы металлическими пальцами. Я скривился от горечи, но лекарство не выплюнул. Таблетка быстро сняла болевой спазм и прояснила взгляд. Я отер лоб от холодного липкого пота, облизнул пересохшие губы. Рок избавил шаг, потом и вовсе остановился. — Вы достали, что мы просили? — спросил вуз. — Реактор у вас? — в тон ему спросил пус. — У нас. — кивнул робот, опуская меня на землю. — Но сначала надо подлечить моего друга. — Господи, кто же его так покромсал? — Шкуродеры, — ответил роки вкалывая в ногу порцию лекарства. Теплота разлилась по ноге. Пус и вуз одновременно выругались, причем абсолютно одинаковыми словами. — Мы их остановили, — поспешил успокоить их роки Очередная порция лекарств отправилась мне в рот. С трудом сдерживая позывы рвоты, я переживал таблетки. — Запить бы! — хрипло произнес я, пытаясь проглотить горький комок. Робот зачерпнул из реки воды и вылил мне в лицо. Я с жадностью хлебнул прохладной влаги. Стало чуточку легче. Еще укол, и нога начала отвечать на робкие попытки пошевелить ей. — Реактор где? — спросил вуз. — У меня, — ответил роки отстраняя лодочника в сторонку. — Не мешайте наконец все лекарства были получены и уже через пару минут я смог пошевелиться и даже попытаться встать роки поддержал и я покачиваясь сделал несколько шагов действие таблеток в полную силу наступит через десять минут надо подождать пояснил роки а теперь пора уплывать лодка готова готова вновь в один голос произнесли парни роки садись в лодку приказал я но ведь отставить садись и доставай реактор «Не оставил тебя на черном рынке, не оставлю и здесь. На базе придумаем, как тебя починить». Робот послушно залез в лодку, так поджал ноги, что и мы могли туда поместиться, с купыми движениями рук извлек из ноги реактор. «Вот». Пус внимательно осмотрел реактор, пробурчал. «Трата заряда была нецелевая. Денег дадим тебе, только не ворчи», — ответил я, начав уставать от этих парней. «Заводи свою колымагу». Установка реактора заняла немного времени. Двигатель лодки резво заурчал, выпуская в воду тугую струю воды. «Держитесь!» — посоветовал Вуз и рванул рычаг управления на себя. Лодка заревела сильнее, рванула вперед по глади воды. «Скоро будем на месте», — произнес Пус. «Только воронку дьявола преодолеем и к вашей базе подойдем». «Какую еще воронку дьявола?» — насторожился я. «Известно, какую. Водную аномалию», — пояснил Вуз словно говорил о бытовых вещах, «самую опасную во всем Искариоте». Я грязно выругался. Вместе со мной выругался и роки Лишь Вуз и Пус молчали, видимо, приберегая силы напоследок.